Они вместе найдут какое-нибудь решение. Какое? К прежней жизни теперь, представлявшейся утраченным раем, возврата быть не могло. Значит, выход только один — бегство. Захочет ли Алтын с ним бежать, бросив дом, работу, родной город? Неизвестно. А если захочет, то куда бежать? За границу? Как ты сказал, храбрый капитан Волков, «За своего бандасы тебя точно порешат». И я их повадки знаю. Хоть в Австралию мотай, все равно достанут. Вот и получалось, что здесь, в лесу, под опекой мудрого Сысоя безопасней. Никаким бандитам в голову не придет. А что? Все главное, из чего состоит жизнь, тут есть. Алтын будет воспитывать детей. Он станет ассистентом у Сысоя. В конце концов, оба они занимаются, в общем-то, одним и тем же делом. Помогают людям, которым трудно. Кому из паломников нужно духовное наставление или молитва, будут идти к старцу. Кому довольно практического совета, к Николасу. И будет у них простая, ясная, добрая жизнь. Как у Поля и Виргинии. Сзади зашелестели шины, скрипнули тормоза. Низменные звуки цивилизации вернули Николаса к реальности. Рядом с пешеходом остановился большой автомобиль с темными стеклами. Испугаться Фандорин не успел, потому что одной из них опустилась, за рулем, слава богу, была женщина. Молодая, стильная и очень, очень красивая. Это было очевидно даже несмотря на то, что половину ее лица закрывали огромные сиреневые очки. «Извините, вы местный?» – спросила Венера, поглаживая рукой пышный воротник из Чернобурки. Странно, но у Фандорина возникло ощущение, что он эту красавицу уже где-то видел. Быть может, на картинке Крамского. «Такой же холодный день» посверкивающий серебром мех и прекрасная незнакомка с надменным требовательным взглядом. Тряхнув головой, отогнал на вождение. Должно быть очередная паломница. Видимо, и у нее тоже стряслось какое-то несчастье, от которых, увы, не спасают ни красота, ни богатство. Мне бы разобраться, где я нахожусь. Красавица беспомощно улыбнулась. Я абсолютная топографическая идиотка. Даже не понимаю, в каком направлении еду. У меня тут есть карта, но я в ней запуталась. Не посмотрите? Николас тоже улыбнулся. Извечной мужской улыбкой, означавшей примерно следующее. О, современные хозяйки жизни, как быстро теряете уверенность уверенности опломб, столкнувшись с неженскими атрибутами, дорогой, картой, простором. Разве можно было отказать столь невинной и отчасти даже лесной просьбе? Он открыл дверцу, сел на пружинистое кожаное кресло, «Ну, где ваш карт?» Я ощутил невольный укол разочарования. Сзади сидел еще кто-то, даже, кажется, двое. Рассматривать постеснялся, да и темновато было в салоне затонированными стеклами. Женщина нажала какую-то кнопочку, полуобернулась к своим спутникам и снисходительно сказала, видимо, продолжая прерванный разговор, «Учитесь, мальчики, работать интеллигентно, без мордобоя, без пальбы». Странные слова все же заставили Ника посмотреть на сидящих сзади. Один из них обижно ответил пугающе знакомым голосом. Ага, без пальбы. А кто мента завалил? Этот голос Ника слышал уже трижды. Перед ночным клубом, потом на даче и еще в милицейских «Жигулях» из темноты. Главный из бандитов. А рядом с ним сидел еще один недобрый знакомец. утконос. Фандорин дернул ручку дверцы, та не поддалась. Машина взялась с места мягко, но так мощно, что уже через несколько секунд стрелка спидометра была на отметке 100. Не задержалась там, поползла дальше, и потом не спускалась ниже 160 даже на поворот. «Как вы мне надоели, прекрасный сэр!» — сказала сумасшедшая водительница, проскакивая в щель между двумя автофургонами и одновременно с этим зажигая узкую черную сигарку. От самой Москвы за вами ехали. Любопытно было выяснить, куда это вас понесло. А вы, оказывается, на богомолье отправились. Выдохнула струйку пахучего дыма. Выскочила из потока на встречную полосу. Летящий прямо в лоб бензовоз отчаянно загудел, но столкновения каким-то чудом не произошло. Фандорин только охнул. Пока тащилась за вашим поездом, мы не собирали о вас инфо и в Москве, и в Англии. Все не могла поверить, думала недостаточно глубоко копаю, оказалось, что вы пирожок ни с чем. Зато расстался позади, теперь ничто не мешало слаломщице ехать так, как ей нравится.